Судья Аркадий, нажал головой руками. Ему казалось, что его мозг пульсирует. Секретарь снял наконец с лица платок и повесил метёлку за дверью. И всё почему? сказал в пьяной компании, что не допустит подтасовки на выборах, добавил он и растерянно замолчал. Судья Аркадию, прижав руки к животу, скрючился над столом. Вам плохо? Судья ответил твёрдительно и, рассказав о прошедшей ночи, попросил секретаря принести из бильярдной более утоляющее и две бутылки пива. После первой бутылки в душе у судьи Аркадия не осталось и намёка на угрызения совести. Голова была совсем ясная. Секретарь сел перед машинькой. "Ну, а теперь что мы будем делать?" спросил он. "Ничего", ответил судья. Тогда, если вы разрешите, я пойду к Марии, помогу ощипывать кур. Судья не разрешил. Здесь вершат правосудие, а не кура щипывают, сказал он и сочувственно поглядев на подчинённого, добавил. Кстати, снимите эти шлёпанцы и являйтесь в суд только в ботинках. К приближению полудня жара усилилась. Когда пробило 12 Судья Аркадио осушил уже двенадцать бутылок пива. Он погрузился в воспоминания из сонной истомы и рассказывал теперь о своем прошлом без лишений, о долгих воскресеньях у моря и ненасытных мулатках. «Вот какая жизнь была!» — говорил он, прищелкивая пальцами несколько ошеломленному секретарю, который молча слушал, одобрительно кивая время от времени. Сначала судье Аркадию казалось, что он выжжет как лимон, но, делясь воспоминаниями, он все больше и больше оживлялся. Когда на башне пробило час, секретарь начал обнаруживать признаки нетерпения. «Суп остынет», — сказал он. Судья, однако, не отпустил его. «В городках вроде нашего редко встретишь по-настоящему интеллигентного человека», — сказал он. Изнемогающему от жары секретарю осталось только поблагодарить его и усеться поудобней. Пятница тянулась бесконечно. Они сидели и разговаривали под раскалённой крышей суда, в то время как городок варился в котле киесты. Уже совсем измученный, секретарь завёл разговор о листках. Судья Аркадий пожал плечами. Ты, значит, тоже клюнул на эту ерунду? спросил он, впервые обращаясь к секретарю на ты. У того, обессилевшего от голода и жары, не было никакого желания продолжать разговор, однако он не выдержал и сказал, что, по его мнению, листья вовсе не ерунда. Уже есть один убитый, напомнил он. Если так будет продолжаться дальше, настанут дурные времена. И он рассказал историю городка, уничтоженного такими листками за 7 дней. Жители перебили друг друга, а немногие оставшиеся в живых, прежде чем уйти из него, вырыли кости своих предков, они хотели быть уверенными, что больше никогда туда не вернутся. Медленно расстёгивая рубашку, судья с судясно смешливой миной выслушал его рассказ и подумал, что секретарь должно быть увлекается романами ужасов. Всё это смахивает на примитивный детектив, сказал он. Секретарь отрицательно покачал головой. Тогда судья Аркадий рассказал ему, что в университете состоял в кружке члены которого занимались разгадыванием детективных загадок. Каждый из них по очереди прочитывал какой-нибудь детективный роман до места, где уже пора наступить развязке, и потом, собравшись вместе в субботу, Они разгадывали загадку. Не было случая, чтобы мне это не удалось, закончил судья Аркадио. Помогало, конечно, то, что я хорошо знал классиков, ведь это они открыли логику жизни, а она ключ к разгадке любых тайн. И он предложил секретарю решить детективную задачу. В 12 часов ночи в гостиницу приходит человек и снимает номер. А на следующее утро горничная приносит ему кофе и видит его на постели мёртвым и уже разложившимся. Скритье показывает, что постоялец, прибывший ночью, 8 дней как мёртв. Громко хрустнув суставами, секретарь встал, что означает человек, прибыв в гостиницу, будучи уже 7 дней мёртвым, резюмировал он. Рассказ был написан 12 лет назад, сказал судья Аркадьев, не обратив внимания на то, что его перебили. Но ключ к разгадке дал Героклид ещё за 5 столетий до Рождества Христова. Он хотел рассказать, что это за ключ, но секретарь уже не скрывал раздражения. В тех пор, как существует мир, никому ещё не удавалось узнать, кто навешивает листья. Враждебно и напряженно, — заявил он. Судья Аркадио посмотрел на него облуждающим взглядом. «Поспорим, что я узнаю», — сказал он. «Поспорим». В доме напротив задыхалась в душной спальне Ребекка Ассис. Она лежала, потонув головой в подушке, и тщетно пыталась заснуть на время сиесты. К ее вискам были приложены охлаждающие листья. «Роберто», — сказала она, обращаясь к мужу, «если ты не откроешь окно, мы умрем от духоты».